московский паспорт угол атаки в печатниках наверное тоже было свое отделение связи даже не наверное а точно было яков пару раз натыкался на указатель во дворах за гастрономом обжорка в котором иногда затаривался готовыми винегретами и селедкой под шубой хлебом и кефиром но район был такой что с утра Даже если это утро выходного дня, даже если праздничное утро и на работу не надо, все равно хотелось поскорее смыться куда-нибудь ближе к центру. А вечером хотелось, чтобы побыстрее настало утро, чтобы смыться куда-нибудь ближе к центру, а днем, а как район выглядел днем, Яков и не знал. Потому что каждая лишняя минута, проведенная здесь, нагоняла такую гнусь, что даже корреспонденцию на свое имя он просил отправлять на главпочтамт на Тверской до востребования. К тому же местный почтальон наверняка знаком с подподъездными бабусями, а они, даром что философы, давно уже подозрительно косятся на вечно небритого квартиранта. Девок он, конечно, толпами не водит. На алкаша или свят-свят морфиниста не похож. Ничего такого сказать не можем. А только кто его знает, где шляется по ночам? Что там делает у себя? Видишь шторы какие плотные. Никогда почти не раздвигает. Те, что на Гурьянова недавно подзорвали. Оно тут ведь за углом совсем. Тоже, небось, на вид приличные были, а вон чего. И квартиру снимает не где-нибудь, а на первом этаже. Много летово. Гишкогена, много ли надо? домишка Мишка-то свечечка, панельная кто муж, дунь рассыплется. И серьгу в ухо в темя шел, и музыка у него дома не наша играет. Нет, не знаем, что за музыка такая. По их наводке, не иначе, однажды к нему наведался наряд какого-то спецназа. При стволах, в бронежилетах, разве что без трикотажных чулок с дырками на головах. Звонок он отсоединил от сети сразу, как только вселился сюда, чтобы соседки, рыскающие в поисках соли, спичек и сплетен, не будили после ночных смен. Так что менты чуть дверь не вынесли под одобряющее подъездных одуванчиков. Из фильмов Яков, конечно, знал, что имеет полное право не открывать, пока пришельцы не представятся и хотя бы в глазок не покажут специальной бумаги. Но отомкнул сразу. Платить хозяйке за ремонт разнесенной в клочья прихожей не улыбалась совершенно. «Документики, пожалуйста», — приказал главный. О том, что он главный, можно было догадаться только по максимально свирепой морде, да еще потому, что говорил именно он. Никаких иных знаков отличия ни на нем, ни на двух других Яков не приметил. «А на каком, простите, основании?» «Сигнальчик поступил. Документики». — Че это он уменьшительно ласкательными разговаривает? — подумал Яков тревожно. — Не идет это здоровому мужику, чай не светик из главы проуссурийских тигров. — От кого сигнальчик? — попытался уточнить он. — От кого надо, от того и сигнальчик. Документики. Паспорт с регистрацией и мигом мне. Лицо главного и до того благодушие мне сиявшее стало уходить в Бордо. Яков вспомнил надписи на спичечных коробках и решил, что игру с огнем пора прекращать. Времени на раздумье не было. Пойти за паспортом, признать поражение. Потребовать ордер на обыск или, как там оно у них называется, лишиться почек. Его спасло именно отсутствие балаклав на лицах амбалов. В глазах главного, в самой глубине, где-то под сетчаткой, мельтешило сумняшееся что-то человеческое из-за чего главный отдаленно напоминал Сашу Молоха в момент похмельной рефлексии. «Минуточку». Яков пошел в комнату. Уловив движение за спиной, быстро обернулся. «Извините, офицер, можно вас попросить постоять здесь? Или разуться, если идете в комнату? Я только что полы помыл, а на улице сами знаете. Вот тапочки». Два шлепанца, отлитых братским китайским народом из невзрачного полипропилена – Заискивающие бухнулись на линолеум в двадцати сантиметрах от грозно нагуталинных кирзовых родственников и застали ментов врасплох. Их секундное замешательство позволило Якову изъять бумаги из заветного портфеля и мигом вернуться в прихожую. Квартира была совсем небольшая, на съем в Москве чего-то поквадратурнее журналистская зарплата пока не тянула. «Пожалуйста», — сказал он и протянул тонкую синенькую брошюрку. «Извините, что потрепана». «Что это?» Спецназовец ошалело перевел взгляд с тапочек на книжицу. «Конституция». «Какая нафиг Конституция?» «Основной закон Российской Федерации. Там закладки есть». «Какие к проматери закладки? Паспорт давай!» Заорав, мент перестал быть достойным своих сапог. Утратил лоск. «Закладки как раз в нужных местах. Их немного, две всего». Поскольку его собеседник не добавил «сука» в конце последней реплики, Яков чуть-чуть успокоился. Главный, вряд ли осознанно, скорее по привычке подчиняться приказам или хотя бы прислушиваться к твердому голосу без дрожи, раскрыл книжицу на более длинный закладок и наткнулся на высвеченный лимонным маркером абзац. «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации...» Он бурчал неразборчиво, но Яков знал слова наизусть. «Имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». «И чё? Передвигайся сколько хочешь, если прописка есть!» «Простите, господин офицер». «Лейтенант отряда милиции особого назначения ГУВД города Москвы», сказал ОМОНовец уже почти без рыка. Простите, товарищ лейтенант, особого назначения, но прописка отменена в 1993 году как пережиток сталинских перегибов. В новой конституции, принятой на всенародном референдуме, этот институт тоталитарного общества не значится. «А вот Сталина не трожь тоталитарный! Неизвестно еще кто тут пережиток!» буркнул один из наряда, до сих пор рта не раскрывавший. «Погодь, Андрюха, дай задержанному поумничать напоследок!» Ухмыльнулся главный и припечатал «Прописка, отписка, меня не колышет, хоть пиписка, в Москве должна быть регистрация». «Почему?» — спросил Яков. «Пока все шло по накатанной, если, конечно, не считать двух резанувших нервное окончание слов «задержанный» и «напоследок». «Покачину! Постановление правительства Москвы!» «Тогда будьте добры, откройте на второй закладке». Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, трата та законы не должны противоречить. Снова забубнил амбал и вдруг перешел на «вы». Вы юрист? Нет, просто люблю Конституцию. Яков отдавал себе отчет в том, что заявление звучит излишне патетически и где-то даже извращенчески, но он не врал. Эту синюю брошюрку он купил за 6 рублей на второй день после переезда в Москву и с тех пор постоянно носил с собой, отчего у нее и был вид зачитанного до дыр библиотечного Булгакова. Любимый основной закон спасал его при общении с милиционерами, коих в столице было никак не меньше, чем всего остального населения, включая бездомных, четвероногих и бездомных четвероногих. И каждый второй норовил остановить Небритова, Потлатова и Сергой, чтобы поинтересоваться справкой о регистрации. Регистрироваться не хотелось. С одной стороны, было элементарно жалко времени нахождения по инстанциям и стояния в очередях, с другой стороны, просто из принципа. Какого черта? Отменили прописку, значит нет ее. И баста. А что тутошний мэр Дюжи умный, так это у него на кепке написано. Не надо этого доказывать изобретением каких-то регистраций, от которых за версту несет анекдотами про жителя деревня, которые надо рассказывать исключительно Гартанна и Картава. Когда его останавливали люди в сером, Яков обычно вспоминал знакомого казаха Талгата, который однажды спросил, «Если приезжаешь сюда жить, сколько надо дать, чтобы взять московский паспорт?» Конституция, в отличие от какого угодно паспорта, работала безотказно. Достаточно было продемонстрировать закладки, и очередной слюнявый тамбовский волк, влезший в мешковатую мышиную хэбшку с шевроном ГУВД Москвы и в законах ни черта не соображающий, ретировался. Какой смысл связываться с шибкограмотным «хлопот потом не оберешься»? когда загляни через квартал на базар и вижи озеров до рязанских торгашек хоть оптом, хоть в розницу. Промашка вышла лишь однажды. Да и то виновата была не Конституция, а суета. В среду утром в метро самый синокос, и у постового на бюрократические мелочи просто нет времени. «Так, значит, отсутствует паспорт. Придется проследовать до выяснения личности». «Да что ее выяснять, командир? Я журналист, вот удостоверение, печать». «Проследуйте, не стойте у эскалатора. Видите, пассажирам сходить некуда. Вот сюда, пожалуйста. Здесь подождешь до выяснения». Только когда за Яковом, грузно скрижетнув, закрылась зеленая решетка во всю стену, он понял, что попал. В кино у задержанных всегда есть право на телефонный звонок, и все всегда звонят своим адвокатам. У Якова своего адвоката не было, да и чужого тоже. Поэтому он решил позвонить на работу. Туда как раз ведь и ехал, хоть предупредить, чтобы не потеряли. Осталось добраться до телефона. Вон он, на столе, в трех метрах, но за решеткой. А за столом никого. Аллигатор в погонах ушел продолжать отлов копытных на водопое. «Не стремись к нему, он вскоре сам вернется. Я нарочно здесь поставился, чтобы не мотаться с розыском». У стены на длинной деревянной лавке сидел здоровый бородатый мужик. «Говорил, вроде и понятно» но заворачивал покруче доцента Баркашина. «Вы из Сибири? Старовер?» Яков присел рядом. «Стремиться и, правда, некуда. В метро шумно. Ломись, не ломись, мент все равно не услышит». «Не, не Сибирь. Сербия», — сказал мужик с ударением на «р». «Я сам градитель». Слово показалось интуитивно понятным, но Яков решил уточнить. «Строитель?» «Строитель». «Давно здесь?» «Два месяца». «Как два месяца?» — А, в смысле, в России два месяца, а здесь в Каморке. — В Каморке! — бородатый сладко покатал слово по языку. — Лепа речь, Каморка, малая камера. Три часу. — Так долго не отпускают? — Яков заволновался. В его планы не входило торчать тут часы напролет. — А звонили куда-нибудь? — Звонили. Шефу на конструкцию. — На стройку. Серп кивнул. — И что? — И что? — Шеф сказал, сам с налазася, как знаешь. Сналазися, тут филологическое чутье Якову отказало. «Ну, то, значит, вывертайся сам». «Как так сам? Он разве за вас не отвечает?» «Как уговор подписывал, сказал, отвечает, а теперь тут не отвечает». Строитель с хрустом потянулся и несколько раз сжал и разжал кулаки. «Вот и заждем отсюда, буду ударять палкой, пока не размудачится». «Палкой?» — улыбнулся Яков. «А он бандитов нашлет. Ну или в суд». Серп поскреб в бороде, пожал плечами, ответил тоном само собой разумеющимся: "За топорю". "Ну что, как там у нас дела?" поинтересовался возникший у решетки постовой. Видимо, утренний клев у него не задался. Час пик кончался, а задержанных в малой камере так и не прибавилось. "Плохие дела. Выпускай, командир, мне на работу надо". «У-у-у, всем надо. Соседу твоему тоже вон надо было". «Теперь уже, кажется, не надо, да, Любович?» «Теперь на забор надо», — непонятно ответил Серп. «Куда?» «На забор». «Как это?» — удивился Яков. «Ну, туалет, забор». «А, на горшок, что ли, хочешь?» — хохотнул мент. «Так бы и говорил по-людски. Подождешь, не обделаешься». И посмотрел на Якова. «Ну, а паспорт-то нашелся?» Нет, не нашелся. Яков подошел к прутьям вплотную и протянул сквозь них верную синенькую брошюрку. Вот что нашлось. Это еще что? Вид основного закона, принятого в ходе всенародного волеизъявления, мог убедить, кажется, любого. Но метромент чего то не впечатлился. Конституция. Ха, так у меня своих вон жопой жуй. Он кивнул в сторону стола. На нем рядом с телефоном стояла монументальная пишущая машинка со свешивающимся почти до пола черным шнуром без вилки, из которого торчали разноцветные проводки. К машинке был прислонен изрядный том с надписью на корешке «Собрание законодательных актов Российской Федерации». «Вы откроете, командир». Яков, тем не менее, протянул свою. «Там закладка есть». «Открыл». Увидел 50-рублевую купюру. Зевнул, закрыл, протянул книжицу обратно и очень тихо сказал «А мы тут взяток не берем». «А кто тут взятки дает?» – удивился Яков и воткнул в Конституцию еще одну закладку такого же достоинства. На этот раз мент вернул брошюрку пустой и открыл замок. «Давай, студент! Паспорт не забывай в следующий раз!» Яков обернулся на сокамерника, тот помахал ему рукой. Вид у Любовича был не по-нашему беззаботный. — Счастливо вам! — сказал Яков и шагнул на свободу, в утреннюю сутолоку. Но то был подземный постовой, он этим кормится, а самоновцами да еще с тремя сразу сторублевый номер явно не пройдет. Горько размышлял Яков, глядя в суровые глаза спецназа на пороге своей съемной квартиры в пролетарских печатниках и не зная, что добавить к только что сделанному признанию в противоестественной любви к Конституции. Давай это. «Давайте в машину пройдем». Не приказал, а почти попросил главный наряда. И, как бы оправдываясь, пояснил. «Сигнальчик-то поступил, реагировать надо». Автоматчики свои укороченные АКМы перевес брать не стали. Но вид Якова, покидающего квартиру в их внушительном сопровождении, все равно привел старушек в состояние умиления. А уж, когда его усадили в непрезентабельный, горчичного цвета москвич, без ручек на внутренней стороне задних дверей, какая-то корга захлопала в ладоши, а другая поднесла к глазам захезанную трепицу в клеточку. Один из ментов завел машину, другой стрельнул у Якова сигарету, а старший задумчиво произнес. Ладно, понятно же, что ты не террорист, даже на лицо кавказской национальности не тянешь. Мы, короче, тебя до метро подбросим. — А этим потом скажешь, что в участок возили на выяснение. — А может, прямо до Лубянки, — предложил Яков, — оттуда до главпочтамта рукой подать, а у него в кармане как раз лежало извещение о прибытии бандероли до востребования. — Ну, ты совсем-то уж не борзей, — отрезал старший.